Глава 17.3 «Я обещал тебе прогулку», – неуверенно произнёс Даркан, оборачиваясь. «Прогуляемся?» – предложил он, всё ещё держа меня за руку. Я демонстративно отвернулась и смотрю в сторону, всем своим видом показывая, как глубоко оскорблена поведением жениха. «Ладно, признаю, я перегнул палку», – пока покаянно выдохнул ментос прости меня». Аккуратно сжав мою руку, Даркхан поднес ее к губам и оставил на тыльной стороне ладони долгий поцелуй. «Ты обещал, что не станешь меня ни к чему принуждать», – обиженно прошипела я, не глядя на своего жениха. «Я и не принуждал», – вздохнул Ментос. «Но сейчас ты не способна солгать. Обычно ты всегда такая скрытная, что я…» «Я хотел выяснить», Что ты чувствуешь ко мне по-настоящему? признался Даркхан, но как-то без раскаяния. Не понимаю, зачем. Удивительно, но я вдруг перестала нести чушь и начала задавать правильные вопросы. Аромат роз, что ли, благотворно на меня влияет. Мы с тобой расстанемся, как только закончится турнир. Это прописано в контракте. К чему тебе мои чувства? Дархан ответил мне долгим взглядом из которого я должна была что-то понять, но так и не поняла. Ничего. Совсем. «Я обещал тебе прогулку», произнес Ментос и отпустил мою руку. Вместо хватки он предложил мне свой локоть. Я посмотрела на его оттопыренное предплечье со скепсисом. «После всего случившегося он предлагает мне гулять? Что ж». Вряд ли у меня получится отказаться, а поговорить нам все равно придется. С крайне обиженным видом я все-таки взяла жениха за локоть. Ментос будто не замечает, что я надулась, как воздушный шарик, и неспешной походкой зашагал по узкой аллейке». «Не нужно слушать оборотня», – произнес Даркхан после небольшой паузы. «О как!» Он заговорил не обо мне, не о себе, а о Демиасе. Они хитры и признают интересы лишь своей стаи. Могут наобещать такого, что голова кругом пойдет, а потом забыть обо всех клятвах. Они не подвержены магии, поэтому с них и магическую клятву не возьмешь. «Угу», агитирует меня против Демиаса. «Я пока не решила», Кому из этих двоих верить? Конечно, пока Даркхан кажется мне порядочным мужчиной. Но мы знакомы лишь несколько дней. Не все так просто с Ментосом, как может показаться сначала. Он суровый мужчина. Мне не помешает обзавестись новыми знакомствами и иметь подпорку. Оборотню выгодно вбить клин между мной и Даркханом, так что и ему веры нет». «Даркханы лучше?» – уточнила я. «Конечно!» – нахохлился Ментес. «Мы никогда не предаем свои клятвы!» «Ну-ну!» – с мрачным выражением лица кивнула я. «Элиза!» – простонал дархан и, резко остановившись, повернулся ко мне лицом. «Мне безмерно жаль, что я напугал тебя. Я думал, что все будет иначе. Мне казалось, что это хороший повод узнать тебя поближе но ошибся. «Прости еще раз. Обещаю больше такого не повториться. А чтобы ты была спокойна, я готов пойти на компромисс», — заявил он. «Какой?» — рассмеялась я. «Не знаю. Придумай. Чего ты хочешь? Можешь наказать меня как душе угодно». Даркхан раскинул руки, предлагая мне нанести удар. «Реальный или воображаемый, не знаю. Проверять не хочется». «Ты будешь спать в гостиной», – предложила я, немного подумав. Ментос опустил руки и медленно кивнул. Он явно ожидал от меня какого-то другого решения и оказался слегка обескуражен. «Хорошо», – протянул он, о чем-то напряженно размышляя. «Я настолько тебе неприятен», – уточнил жених, всеми силами делая вид, что он спокоен, как скала. Но почему же мне кажется, что моя невинная просьба задела Даркхана? «Ты храпишь», — внезапно выдала я и сама себе поразилась. «Моя откровенность поражает меня саму. Похоже, даже угроза приставаний не волнует мое подсознание так сильно, как озвученный фактор. А ведь и вправду, он же храпит, как трактор, даром, что аристократ». «Я?» — взвился Ментос. — Я храплю? Он посмотрел на меня со смесью страха и изумления. — Ты не знал? — хмыкнула я. — Странно. Даркхан вновь взял себя в руки, совладал с эмоциями, принял свой храп и продолжил ночной променад. — Как твоя аллергия? Вокруг столько роз? — проявил беспокойство обо мне жених. — Ммм, как романтично. Почему-то на свежем воздухе никакой аллергии не ощущается. В подтверждение своих слов я полной грудью вдохнула волшебный аромат розового сада. Какой чудесный момент, как ни крути. Я еще никогда не видела подобной красоты. Фонари изливают теплый свет, а бутоны роз с благодарностью принимают его, сверкая лепестками, как женщины сверкают нарядами на балах. По-настоящему волшебный момент».